Глава 6 Пангея. На сборы у нас ушёл где-то час. Всё же не на лёгкую прогулочку собираемся. А нянек в лице опытных и мудрых наставников у нас больше нет. Теперь надо учиться предугадывать события самим и быть готовыми к любой нештатной ситуации. Так что в наших с Лизой инвентарях было складировано множество полезных приблуд. Как только повысим наполнение искр Алекса и Борки, Элиза поставит и им аналогичные импланты. А пока таскать припасы и складировать лут будем мы. Пока мы находились в убежище, заметил, что чёрное марево, накопленное призраком, начало довольно быстро уменьшаться в размерах. Похоже, что осколки души выступают у Пета как аналог еды. Без постоянной подпитки призрак будет слабеть. Такой дикий расход, скорее всего, связан с моим вмешательством в матрицу его развития. Уж слишком много изменений и модификаций я внёс. Теперь придётся постоянно отправлять его на охоту, чтобы Пет смог поддерживать нужную форму. Изучили мы и саму планету. Как и все кислородные миры, Пангеи очень похожи на Землю. Разве что материк имеется в наличии всего один. Зато просто огромный. Мелкие острова не в счёт. Взломанных Дораном Граем порталов на материке всего три. Но в случае необходимости можно будет привязать ещё. Несколько соответствующих устройств имеется на складе. Без нужды их лучше не использовать, потому как пополнить запас будет уже неоткуда. Алекс ещё очень не скоро станет способен конструировать что-то настолько сложное, даже при наличии подробнейшей технической карты устройства. Я сильно сомневаюсь, что форсовцы вообще сунутся в столь опасное место. Но бдительности терять нельзя. Для первого раза я выбрал участок внутри крупного мегаполиса. В случае возникновения опасности можно будет укрыться от крупных тварей внутри зданий. От мелких отмахаемся как-нибудь». Портал был построен на футбольном стадионе. Хм, не факт, что там когда-то играли в футбол, потому что на сделанном Дорном Греем снимке не видно ворот, но сама конструкция стадиона вполне себе футбольная. Начинка портала была спрятана под газоном, но ну а выход осуществлялся прямо, так сказать, на свежем воздухе, что очень удобно. По статистике, таких установок довольно мало. Обычно корпорации прячут свои порталы под землёй. Так проще с точки зрения безопасности и сохранения тайны. Но после начала активной фазы вторжения в городах бывает много разрушений, и выбраться из-под земли становится весьма проблематично, а порой и вовсе невозможно. Поэтому и существуют такие резервные установки под открытым небом. Если на Пангее удастся закрепиться, то надо бы открыть какой-нибудь портал, благо список доступных у нас есть. Можно будет поупражняться с перепрошивкой, чтобы потом на земле проще было. Но для начала надо бы оглядеться и понять, сможем ли мы качаться на Пангее. Есть у меня одна перспективная идея. Надо пробовать её на практике. Друзья замерли в центре портальной установки. Лица напряжены, глаза горят личной энергетикой. План действий давно обсуждён. Погнали. Золотая вспышка, и на нас навалилась давящая на мозги аура, от отчего заскулил даже призрак. Зорг из чужого гнезда обладал другими параметрами ауры, но эволюционные механизмы этого вида сделали его чрезвычайно адаптивными. Я видел, как его аура начала изменяться и подстраиваться под местную специфику, а вслед за ней подбирал нужную сенс-комбинацию и я. «Портал заряжен», — отчиталась Элиза. «Интеграция в местное ментальное поле завершена», — спустя несколько секунд проговорил я. «Как мы и предполагали, при помощи призрака удалось подобрать ключик невероятно быстро. Тварей вокруг много, но сильных поблизости я пока не вижу». Народ облегченно выдохнул. Всё оказалось не так страшно, как они уже успели себе нафантазировать. Ну, а я в первый раз осмотрелся на местности. Небольшой стадион, четыре трибуны кольцеобразно охватывали овальное поле и ограничивали видимость. В одной из центральных трибун имелся здоровенный пролом, где валялась огромная туша мёртвого зорга. Рядом копошились сотни твари поменьше. А так всё в норме. Стоп! Что? Присмотревшись, увидел, как сотни мелких зоргов, словно муравьи, отгрызают от огромной туши, куски плоти и утаскивают их в сторону виднеющихся в отдалении высоток. «Труп свежий», — напряжённым тоном проговорил Борка. «Ему не больше суток». «Алекс, можешь узнать, как давно в последний раз пользовались этим порталом?» — спросил я. 5 сек», — активировав голографический экран на предплечье, ответил парень. «Ведьма, требуется твоя помощь. Давай, как тогда, в академии». Немного скомкано закончил он, но Светка поняла, что нужно делать, и тут же сформировала иллюзию кота сформировав сгусток фиолетовой энергии, Алекс уже хотел было запустить его внутрь фантома и приступить к взлому портала, как позади нас раздался незнакомый женский голос, от чего у меня по всему телу пробежал табун мурашек. Да как так-то? Чтобы к нам подкрались незаметно при активном сенс-радаре? Какой милый. Что это за зверь? Резко обернувшись, мы увидели краснокожую девчонку лет 17. Она была одета в короткие синие шорты, белый топ, не доходящий даже до пупка удобные походные ботинки. Чёрные волосы аккуратно заплетены в две косички и покоятся на плечах. За спиной девчонки был небольшой рюкзачок в виде мордочки животного, похожего на панду. На лице не видны капли страха. Даже наоборот, заинтересованность и милая улыбка. Но больше всего внимания привлекали руки и глаза. Они светились красным. Перед нами носитель искры с гением Биусу внутри. «И пожалуйста, не делайте резких движений, иначе мне придётся вас убить». Как-то совершенно буднично проговорила девушка, но сомнений, что она на такое способна, почему-то не возникло. Может, из-за огромной туши зорга у нас за спиной. А может быть потому, что сотни мелких тварей, что расчленяли тушу и оттаскивали куски в сторону, на несколько мгновений остановились и синхронно посмотрели на нас. «Особенно ты», — показала девчонка на светку. «Ты мне не нравишься. Ты плохая, неправильная». Я узнал девчонку сразу. Она была в моём сне только экипированы, естественно, не в шорты и футболку. Вот как оно бывает в жизни. Не случись замеса в галактическом сообществе, мы бы не оказались на Пангеи и не встретились с этой девчонкой. Судьба? Возможно. Девчонка говорила на незнакомом языке, но всезнающая нейросеть выводила перевод, так что коммуникативного барьера удалось избежать. Осталось лишь придумать, как ответить. «О, можно использовать для общения голограмматор. У этого прибора есть функция воспроизведения звуков. Всего-то и надо, что мысленно диктовать текст нейросети, и она уже будет прогонять его через переводчик и воспроизводить. А ну-ка попробуем. «Меня зовут Ярс», — осторожно начал говорить я, параллельно пытаясь понять, как эта девчонка может вот так спокойно разгуливать по открытой местности, и как она смогла подобраться к нам вплотную. «Мы не знаем твоего языка, но понимаем тебя и можем общаться через устройство переводчик». Постучав по браслету голограматора, пояснил я. «Это от твоих рук дело?» Кивнул в сторону туши здоровенного зорга. Он хотел меня обидеть. Пошёл плечами девчонка. «Обычно монстры меня не замечают, словно меня и нет. Но этот был особенным. Пришлось попросить других, чтобы они меня защитили. Я не люблю так делать. После этого мне становится плохо. Я, кстати, Лика. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Что это за зверь?» «Это кошка». Опередив меня, ответила точно таким же способом ведьма. «На нашей родной планете эти милые зверьки живут вместе с людьми. Они наши домашние питомцы. А почему ты назвала меня плохой?» Немного надулась Светка. «Голос сказал, что в тебе живёт частичка монстра». Тут же ответила Лика. «Вы пришли, чтобы меня убить?» «Голос. Ага, значит, она спонтанно инициированная и одарённая без нейросети. «Зачем нам тебя убивать?» — попешил от такого заявления я. — Не знаю. Другие сверхлюди хотели. Пожав плечами, ответила девушка. — В галактическом сообществе людей мы именуемся одарёнными, — начал объяснять я. — Тебе что-нибудь известно о галактическом сообществе людей? О войне одарённых с зоргами и о вторжении монстров на твою планету? об асгарде Как вообще так получилось, что ты осталась жива? Я буквально засыпал девчонку вопросами и одновременно ментально цыкнул на Элизу которая пыталась повлиять на эмоциональный фон девчонки, чтобы создать умиротворяющую обстановку. Сейчас очень важно завоевать доверие Лики, а если мы попытаемся использовать свои способности, и она это почувствует, то диалога может не получиться. Я плохо помню, как всё начиналось. Мы с родителями и другими людьми долго прятались. Я редко выходила на поверхность. Вылазки за продуктами изредка делал отец. Но однажды он не вернулся как и многие другие до него. Его сменила мама, но и она быстро пропала. Нас осталось мало, а потом пришли монстры. Я так испугалась, я просто забилась в какую-то щель, закрыла глаза руками и пожелала, чтобы монстры меня никогда не нашли. В какой-то момент так жарко стало в груди, что я потеряла сознание, а когда пришла в себя, то ужаснулась. Монстры убили всех, а меня не тронули. Я просидела в том подвале несколько дней, но дальше терпеть голод не могла. Пришлось выходить на поверхности и искать себе еду. Страшно было. Очень сильно страшно. Но моя мольба была услышана. Монстры меня вообще не замечали. Они бегали по улицам, убивали других людей, а на меня не обращали внимания. Я услышала звуки боя и визг монстров. Пошла туда. Увидела сверхлюдей в броне, примерно как у вас. Их окружили монстры, они отступали, я захотела помочь. Пожелала всей душой, совсем как тогда в подвале, приказала монстрам убраться прочь. Тогда я вновь почувствовала тепло в груди, а мои руки засветились красным. Часть монстров послушалась меня, но вместо благодарности сверхлюди напали и ранили. Вот. Люка показала плечо, где под одеждой скрывался большой рубец. Было очень больно, и оплакала За что не так со мной? Я ведь хотела помочь. Я захотела исцелиться, и рана начала зарастать на глазах. Ну а потом я разозлилась на них и пожелала, чтобы плохие люди умерли. И тогда со всей округи начали сбегаться монстры. Плохих людей в буквальном смысле разорвали на части. Это было жутко. Я каким-то образом видела всё это глазами монстров. Больше я старалась не приближаться к людям. Но они меня искали и пытались убить. Мне приходилось защищаться. А потом куда-то все пропали, и на несколько лет я осталась одна. Лика выпалила свою историю на одном дыхании. Было видно, что девчонка очень соскучилась по общению с людьми. У меня в голове не укладывается, как она смогла пережить всё это и остаться в здравом рассудке. Ей было в районе 13 лет, когда завертелась вся эта канитель. Нет, какие-то изменения в психике определённо произошли. Но Лика не выглядит неадекватной, а значит, ещё сможет прийти в норму. позволишь тебе помочь Пока я тупил и переваривал сказанное, вперёд выступила Элиза. Девушка зажгла у себя на ладони сферу целительной энергии. «Зачем такой красивой девушке уродливый шрам на плече?» — улыбнулась Элиза. «От него можно легко избавиться. Ты и сама это можешь. Ты универсал и способна работать с любым типом энергии. Просто для тонких манипуляций одного желания недостаточно. Нужны ещё обширные знания. Если хочешь, я могу тебя научить». На какое-то время Лика задумалась. Даже носик наморщила от напряжения, а её губы еле заметно двигались. Хм, общается со своей искрой. Похоже на то. «Ты говоришь правду». Как-то удивлённо, совсем по-детски проговорила Лика, а потом вновь оголила плечо и доверчиво подставила его Элизе. «Оно часто болит», — пожаловалась девчушка. «Это потому, что ты закрыла повреждение соединительной тканью и не восстановила целостность сосудов и нервных волокон» начала пояснять Элиза. Девушка подошла вплотную к Лике и, превратив золотую сферу во множество бесформенных нитей, начала загонять их в область ранения. Лика захихикала и пожаловалась на щекотку. Вся процедура заняла не больше минуты. И вот от ужасного рубца не осталось и следа. «Не болит», — обрадовалась Лика. «Спасибо! На здоровье!» Тепло улыбнулась девчушке Элиза и нежно потрепала по волосам. «Ты живёшь на этом стадионе?» да кивнула Лика. «Мне здесь нравится. Пока не пришёл большой монстр, тут было спокойно. Теперь придётся искать новое место. Скоро такие же монстры сбегутся сюда со всей округи. Они меня давно ищут. Но голос говорит, что если уходить далеко, то они потеряют след». «А давно ты стала слушать голос?» — задал я давно мучающий меня вопрос. «Пару лет назад...» — ненадолго задумавшись, ответила Лика. «Я даже поначалу думала, что скажу с ума, Но потом мы подружились. Все сверхлюди слышат голоса. «Это очень сложный вопрос», — уклончиво ответил я. «Если ты захочешь, мы можем забрать тебя с собой в убежище, потому как, чтобы подробно рассказать тебе обо всех событиях, потребуется не один час. В мире людей не всё так хорошо. Началась большая война. Я предполагаю, почему сверхлюди на тебя охотились. Ты невероятно сильная лика. Ты должна это понимать. Ты опасна для того общества, что тысячелетиями выстраивали люди в большом мире. Мы тоже опасны. Поэтому нас назвали изгоями и тоже пытаются убить. Но мы сильные, мы сопротивляемся. Наш наставник погиб, но оставил богатое наследство. У нас есть убежище на планете врага, где мы можем отдыхать и тренироваться. «И вы тоже слышите голос?» — с нажимом повторила Лика. «Я слышу, но не постоянно. Люди придумали такую штуку, как нейросеть. Это устройство — сложнейший компьютер, который находится в голове и постоянно помогает». Но те, кто разрабатывал это устройство, не хотели, чтобы одарённые слышали голоса своих искр. Поэтому общаться получается только в те минуты, когда нейросеть отключена. «Искры?» — не непонимающе наморщила носик Лика. «Так мы называем источник силы одарённых людей. Недавно мы выяснили, что искры — это тоже устройство, но созданные могучей цивилизацией из другого измерения, которые содержат в себе живой разум. Это и есть твой голос. синий искры. Я зажёг свою энергию. Воители. Золотой кивок в сторону Элизы. «Целители? Фиолетовый?» Алекс тоже продемонстрировал окрас своей энергетики. «Учёные». «А красный?» — заворожённые моим рассказом спросила Лика. «А красный искра содержит в себе разум гения, который может работать с любым типом энергии», — ответил я. А потом в голове щёлкнуло, и продолжил я уже совершенно другим тоном. «Подобное тянется к подобному». «Ладно». Отбросив даже намёк на детскость, уже совершенно другим, уверенным тоном проговорила Лика. «Ты меня раскусил». «И что из рассказанной тобой истории было правдой?» усмехнулся я. «Почти всё», — нисколько не смутилась Лика. «Не видела смысла врать. Меня действительно хотели убить, как только поняли, на что я способна. Вот только для начала захватили живое, чтобы изучить. Вот тогда-то я впервые и использовала ЗОВ. Вырубилась сразу. а когда очнулась Вокруг были лишь разодранные монстрами трупы. «И зачем было придуриваться?» — нахмурился я. «Маленькая запуганная девчушка с искалеченной психикой вызывает куда больше доверия у окружающих, чем матерая убийца. Не находишь?» — усмехнулась Лика. «Какой-то момент мне надоело ждать, когда на мой след выйдут сверхлюди. И я сама начала на них охотиться, пока не отвазила от моего города». «Зачем ты растаскиваешь элитника?» — кивнув на тушу здоровенного зорга, спросил я. «Укрепляю свой дом?» — пожев плечами, ответила Лика. «Прочность шкуры у больших монстров зашкаливает. Если неожиданно придёт сильная тварь, у меня будет время натравить на неё мелочёвку и скрыться. Никак не пойму, что ты сделал со своим монстром. Я совершенно его не чувствую. Уже и так, и эдак пыталась перехватить над ним контроль. А он ни в какую». Я глянул на призрака, который всё это время словно послушный пёс сидел рядом, И заметил, как сотни красных искорок барабанят по защитной сфере. Лика действует неумело за счёт грубой силы. Лишь поэтому пока не добилась успеха. «Перестань!» Влив в защиту пета с десяток единиц эрго, попросил я, и атака на призрака тут же прекратилась. «Значит, ты не можешь подчинить зоргов высоких стадий эволюции, и тебе приходится от них скрываться». Голос говорит, что эти монстры слишком сильно изменены вирусом. И подчинить их невозможно. Пошёл плечами Лика. Приходится выкручиваться». «А голос рассказал тебе о войне, создании вируса, о галактическом сообществе людей и Асгарде?» «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Голос говорит, что общение даётся ему слишком тяжело, что я пока слишком слаба и слишком глупа». Недовольно скривилась Лика. «Он тот ещё сноб. И выходит на связь только в исключительных случаях, когда мне угрожает смертельная опасность. Ладно, хватит обо мне». «Вы пришли не за мной, я это поняла. Тогда зачем?» И столько в этой фразе было властности, что захотелось тут же подчиниться и выложить все секреты. Ох, и сильна чертовка, но и мы не лыком шиты. «Давай без своих штучек». Я сразу решила расставить точки над «и». «Не только у тебя есть дар, и тот факт, что мы не используем наши возможности, ещё не говорит, что мы не можем этого сделать». «Ну, попробуйте», — ухмыльнулась девушка. В следующую секунду её грудь полыхнула элом, а земля вокруг нас в буквальном смысле забурлила, и наружу попёрли зорги. Сотни тварей, что по приказу девушки всё это время находились под газоном стадиона, пробудились и поспешили выполнить приказ хозяйки. «Всем оставаться на своих местах и не делать резких движений», ментально скомандовал я. Алика решила продемонстрировать нам свою силу, показать, кто в доме хозяин. «Я знала, что рано или поздно сверхлюди вернутся и подготовилась к встрече» с жаром проговорила девушка. «Мы не враги тебе?» — попытался воззвать к её благоразумию я, но девчонку уже понесло. «Одиночество никому не идёт на пользу. А когда тебя окружают монстры, то и сам в какой-то мере становишься монстром». Люке пришлось пройти через много испытаний. Она закрылась от внешнего мира, создала себе маску злой и властной повелительницы монстров. Пришло время напомнить ей, что она всё ещё человек. «Эл, помогай мне!» Обратился к девушке я и начал влиять на эмоциональный фон Лики. Воспользовавшись даром своей унии, я стал закачивать в Лику свои чувства. Радость приобретения друзей, боль утраты после гибели наставника, ярость по отношению к врагам, забота о близких, светлая память о погибших. Элиза помогала и вкладывала в посыл свои чувства, свою радость и боль. Лику накрыло эмоциональным цунами. Она обхватила голову руками и то улыбалась, то плакала, то злилась. Девчонка переживала самые яркие моменты из наших с Элизой жизни и вспоминала свои. «Следующий этап. Я потянулся к воспоминаниям Лики, а Элиза направляла. В моей голове замелькали образы родителей, жизнь до начала вторжения. Гениальная девочка, которой пророчили феноменальное будущее. В свои 13 лет она уже окончила лучшее учебное заведение своей страны. Уникум. Но потом на поверхность планеты начали уползать зорги. И серия потрясений навсегда изменила девчушку». Пробить эмоциональный купол, взведённый ликой, нам с Элизой удалось с огромным трудом. Мы вытаскивали из потаённых уголков её сознания светлый образ родителей, счастливого детства и заглушали дикую ярость и ненависть, которая переполняла сознание девушки. Нет, она никуда не уйдёт и останется с ней навсегда. Такое не сбывается, Но мы можем переместить эту боль на задворки сознания, убрать главенствующую роль, вытянуть на первый план светлое. «Что вы со мной сделали?» По лицу Лики ручьём текли слёзы, но она даже не думала их вытирать. «Зачем заставили вспомнить? Я не хотела! Я запечатала эти воспоминания!» «Мы просто напомнили тебе, кто ты есть на самом деле, Лика», — мягким тоном проговорил я. «Ты очень хороший человек, с которым произошло много всего плохого, но это не повод превращаться в монстра. Ты способна управлять монстрами, но не стоит им уподобляться. Ты человек, ты одна из нас». «Моя искра показала мне будущее. Нам было суждено встретиться. Ты была, точнее, будешь рядом с нами, когда мы начали менять мир к лучшему. Смотри». Сфокусировавшись на своём видении, я начал транслировать его лики. Девчонка смотрела на себя, и аж рот распахнула от удивления. Сильные, уверенные в себе, экипированные в потрясный доспех, по большей части красного цвета, волосы горят алым пламенем, а глаза — жаждой битвы. Рядом неизвестный парень могучего телосложения, что смотрит на свою избранницу влюблёнными глазами. Такое чувствуется сразу. «Вот какое будущее тебя ждёт», — закончил я. «Осталось сделать лишь один шаг — переселить себя, отринуть ненависти и довериться нам». Лика кивнула, а потом бросилась к нам с Элизой и заключила в крепкие объятия. Слёзы хлынули уже не градом, а целым водопадом. Девчонку трясло, а мы с Элизой, не сговариваясь, активировали сопряжение и укрыли эту измученную и травмированную душу одеялом из переплетений наших энергий, закрыли её от такого агрессивного и злого внешнего мира. У меня была одна названная сестра. Похоже, сегодня у нас с Элизой появилась ещё одна, потому что с этой минуты я порву любого, кто попытается обидеть Лику.